«Информации, полученные от Ермаковой, не доверяйте. У нее слишком небогатый словарный запас, чтобы хоть что-то передать точно». «Да», — улыбаясь сквозь слезы, сказала Валя, «по литературе у меня всегда была тройка». Марина не знала, как ей-то реагировать на этот диалог. И кто ее возмущал больше, Анечка или Валя? «Вот что, милые подружки, — — заговорила Оксана. — Надеюсь, вы сыты? Пьяны? Нос в табаке? — Так идите по домам. Вам спать пора. Время уже. — И пойдем, — с достоинством сказала Аня. — Только я не понимаю, что за всплеск эмоций. Могу объяснить. В ваши личные дела я не вмешиваюсь. но ну, а что касается интереса к Маринке, то я боюсь, что ее вы никогда не поймете. «Это почему же не поймем? И почему интерес только к Маринке? А к тебе? Я... Понятно, кто и откуда, не валяй дурака. Я даже была милостиво включена вами в дележ призовых мест. Не скажу, что таких, как я, много. Но Маринка такая, какая есть, вообще одна. И вы это знаете». Вы со своим Лагутиным увидели это сразу. лагутин не прошу меня с ним не путать. Мне плевать на ваши личные отношения, повторяю. Но когда вы шли в институт, то думали, что борьба будет только между вами. Остальные застрянут где-то внизу. А жизнь — это такой эксперимент, который в чистоте не проведешь. Обязательно появится какая-то примесь. И все перепутается. И вот с улицы явилась никому неизвестная Морозова, которая обставила всех вас. То есть я хотела сказать всех нас. Люди разумные вроде меня с этим примирились, а неразумные вроде тебя начали приставать к ней и вздорно тявкать. Пардон, утонченно издеваться, так что издевка почти незаметна. Но здесь есть я, и этого я тебе не позволю. Долго молчали. За стеной, спотыкаясь и делая ошибки, играл гаммы соседский ребенок. — Это что, у гегемонов нынче мода учить играть на рояле своих деток? — со злой усмешкой спросила Аня. — Да, — почти завопила Ксана. — Чтоб, когда они вырастут, поступить в консерваторию, куда не пройдут по конкурсу твои дети. Ссора становилась безобразной. Аня быстро поняла это и сказала Вале, пошли. Валя молчала, растерянно глядя на Оксану. — Ну, идем, идем. Ну, прости меня, если можешь, — потянула Аня Валю за рукав. Валя, улыбаясь Марине и Оксане, позволила себя увести. — По-моему, зря ты так, — сказала Марина Оксане. — И меня выставила, будто я бы узнаю, что из себя представляю. — Ну, откуда ты взяла, что я какая-то там? Такая или, наоборот, не такая? Оксана в стала спокойной, подумала, потом медленно заговорила. — Я хочу, чтобы ты верила в себя. — А верить есть во что. Не можем мы все ошибаться. Ты скажешь, какое мне до тебя дело. Ну, просто случайно я помогла тебе. Ты не обижаешься, что я об этом вспоминаю? — Нет, конечно, ты мне очень помогла. Ну, а если... На кого потратишься душой, то вдруг начинаешь любить этого человека. Поэтому я не хочу, чтобы они смели трепать тебе нервы. У тебя и без них забот хватит. Марина не могла не согласиться с Ксаной, потому что и сама чувствовала и свое особое положение, и то, что многие из вновь приобретенных товарищей пытаются ее проверить, что ли, испытать, и порой это получается у них оскорбительно для нее. но без Ксаны она как-то упускала момент, а когда находила слова достойного отпора, то говорить их уже было некому. Ее пугало пристрастное внимание будущих однокурсников. Пугало, если они, загадывая о том, какую пьесу будут играть на третьем курсе, уже заранее, будто это само собой разумеется, отводили ей главную роль. А если хотели ее уколоть, то вполне серьезно могли сказать о какой-нибудь... профессиональная актриса, что та играет не фужа морозовой.